Глава 6. Не кровавое воскресенье. Санкт-Петербург, 25 декабря 1904 года. Итак, господа, я вижу, что здесь присутствуют все выбранные народом делегаты для вручения его императорскому величеству, государю императору Николаю Александровичу, верноподданнического адреса от рабочих города Санкт-Петербурга громко прозвучал под сводами хорошо поставленный командный голос дворцового коменданта. По рядам собравшихся у подъезда Зимнего дворца выборных пробежал согласный гул. Действительно, здесь собрались все. Когда ведомая председателем Союза фабрично-заводских рабочих столицы, а по основной профессии служителем культа, Григорием Аполоновичем Гапоном, многотысячная нестройная колонна, празднично одетого разночинного работного люда, с портретами батюшки царя, триколорами иконами, церковными хоругвями и песнопениями с Адмиралтейского проспекта вступила на Дворцовую площадь, Идущие увидели впереди у дворца монолитный строй из нескольких каре гвардейских гренадер и пехотинцев. На их трех линейках тускло посверкивали длинные четырехгранные иглы примкнутых штыков. Прямо позади них, вдоль самых стен Зимнего, на высоту половины окна первого этажа, возвышались восемь длинных палаток или шатров из окрашенной черно-желтыми полосами плотной материи. Судя по всему, для того, чтобы служивым было где погреться. В глубине площади, по обе стороны от Александрийского столпа, были видны две развернутых орудийных батареи трехдюймовых орудий с построенной возле них прислугой. Сами орудия были зачехлены. Позади артиллеристов, замеряв в седлах с палашами наголо, как золотостальные из вояния возвышались керосиры и конногвардейцы. Только облачка пара у ноздрей их изредка фыркающих могучих коней издали отличали закованных в керасы всадников от искусно отлитых и раскрашенных оловянных кавалеристов-солдатиков — голубой мечты детства любого мальчишки. Справа, из подарки генштаба, звонким эхо отдавался и разносился по площади цокот копыт неспокойных коней драгунских сотен, расположившихся там и на морской. Ранее кордоны солдат и кавалерии встречали и сопровождали колонны демонстрантов по пути, но проходу не препятствовали, скорее выполняли роль регулировщиков движения. Главной целью кавалерийских разъездов было направлять различные колонны так, чтобы они не сталкивались и не создавали давки. Об этом было объявлено в распространенном пять дней назад обращении губернатора столицы генерала Фултона и начальника департамента полиции Дурнаво, и к присутствию казаков и драгун рабочие относились со сдержанным пониманием. Поскольку о готовящемся народном шествии к царю было известно за полторы недели, это обращение, составленное Дурнаво, недвусмысленно давало понять, что непосредственно к зимнему шествие допущено не будет а его участникам будет отведено определенное место на Дворцовой площади, ограниченное цепями полицейских и жандармов, где господа рабочие смогут спокойно дождаться выхода из дворца их депутации. Пятьдесят членов ее им самим надлежит выбрать, и они от общего имени не только лично вручат государю народный верноподданический адрес, но и будут удостоены личной беседы с ним, Дабы самодержец мог прояснить себе во всей полноте вопросы, будоражащие умы и сердца рабочих настолько, что для их разрешения требуется срочное вмешательство монарха в военное время. Для того же, чтобы пришедшие к государю люди не замерзли на ветру и морозе, ожидая возвращения своих представителей, на площади будет организована латошная торговля с ценами вдвое ниже базарного дня, разложены костры и выставлены полевые кухни для подогрева чая. Кружки участникам шествия было рекомендовано принести с собой. Как и в нашей истории... Поводом для демонстрации стало увольнение нескольких нерадивых рабочих с Путиловского. Завод забастовал 15 декабря. Его поддержали еще на ряде предприятий, а там дело дошло и до выдвижения требований к власти. Но по сравнению с нашей историей, в забастовке участвовало раза в два меньше пролетариата, поскольку шокирующих новостей, подобных известиям о лаоянской катастрофе или сдаче Порт-Артура, имевшим место в нашей истории, с Дальнего Востока не приходило. Однако развившие бешеную активность Гапон с его активом и агитаторы от РСДРП и партии эсеров, беззастенчиво передергивая факты, пытались представить рабочим русскую непобеду при Лаояне как поражение армии Гиппенберга и прелюдию к неизбежному и скорому разгрому России на суше. Как и в нашей истории, в ход пошла явная ложь о том, что царь-батюшка и сам Де понимает, что во всех бедах страны виноваты плохие министры, генералы и дворцовая комарилья, но сам он от них избавиться не может и ждет для этого помощи русского народа и рабочих столицы прежде всего. Но была к этой лжи и существенная добавка в виде пассажей о том, что нынешние плохие министры, генералы и Камарилья виноваты в уходе из правительства самых честных, умных и преданных императору людей, которых нужно вернуть и дать им власть, дабы навести порядок. Таким образом, в этот раз уши лично господина Витте и поддерживающих его разномастных либералов из банкирско-буржуазного помещичьего Союза Освобождения позади господина гапона и эсцерско-эсдековских боевиков торчали явственно. Что вполне понятно, кстати. В этот раз у Сергея Юльевича не было даже номинального поста в правительстве, позволявшего деятельно влиять на ситуацию. Не было во власти и главных проводников его воли в нашей исторической драме светополка Мирского и Лопухина». Так что пришлось главному кукловоду-сценаристу нашего кровавого воскресенья рисковать и идти ва-банк. При этом Григорий Аполлонович, судя по всему, как и в нашей истории, не уразумел, что его гордыню и тщеславие в темную использует человек, чьи гордыня, тщеславие и жажда власти возвышаются над его, гапоновскими, как факел растральной колонны над брусчаткой Васильевского острова. Внесенный в адрес список требований, составленные эссерами и социал-демократами от имени бастующих, от нашего мало чем отличался. Простодушным рабочим, как и в нашей истории, зачитывалась на собраниях по большей части лишь их экономическая часть того же, что добавленные к ней политические требования превращали юридически вполне законный верноподданнический адрес в антигосударственную и уголовно наказуемую по законам Российской империи петицию-ультиматум, подавляющее большинство замороченных лукавой агитацией питерских пролетариев просто не могло осознать. И пусть манифестантов в сравнении с нашей историей насчитали втрое меньше, около 50 тысяч вместо 145 Взбудораженный гапоновцами и подогретый лозунгами их союзников-радикалов, народ к царю все-таки пошел, невзирая на мороз за двадцать и ледяной ветер с залива. Ведь проблемы у рабочих реально были, и, несмотря на отчаянные потуги Вадика и коих смягчить, ситуация в обществе кардинально поменяться за столь короткий срок просто не могла. Зато изменилась реакция властей. Если в нашем мире Николай просто уехал с семьей из столицы, приказав навести порядок и даже не рассматривал возможность встречи с подателями петиций, то сейчас, еще до того, как собрания русских фабрично-заводских рабочих Гапона и Петербургский комитет РСДРП распространили в прокламациях известия о готовящейся манифестации, в ведомостях от 17 декабря вышли сразу два царских указа. В первом, посвященном приходу в Порт-Артур эскадр адмиралов Чухнина и Руднева, а также отбитию гвардейским экспедиционным корпусом и войсками Квантунского укрепрайона японской армии генерала Ноги от крепости к Дзинжоускому перешейку, было подробно перечислено, кто и чем награждается в связи с этими выдающимися успехами. Во втором указе декларировалось изъявление желания императора лично принять верноподданнический адрес у депутации рабочих Санкт-Петербурга в порядке, определенным городскими и полицейскими властями. Вышедшее позже обращение Фуллона и Дурнаво как раз его и конкретизировало. Ниже, в указе, были расписаны задачи полиции, жандармов и гвардии на случай нарушения этого порядка, чтобы ни у кого из участников манифестации не оставалось сомнений в том, что ситуация властью контролируется, причем жестко. И хотя в обращении градоначальника и главного полицейского страны черным по белому было написано, что царь примет депутацию во дворце, а не выйдет лично к народу, чего яростно требовал в своих речах и выступлениях Гапон. Несколько групп заговорщиков были довольны ходом событий, готовясь воспользоваться благоприятным моментом и устроить главное политическое убийство России наступившего XX века а до кучи грандиозную, кровопролитную политпровокацию. 45 тысяч потенциальных жертв кровавой тирании самодержавия послушно шли на убой. Так что если вдруг безвольный царек не пойдет на конституцию с парламентом и ответственным перед ним правительством, с гениальным вид-то во главе, естественно, и за это Николашку не удастся грохнуть, тогда расстрел статистов, пролетариев от его имени замутит в стране революцию. С тем же плановым результатом, но путь к нему будет более долгим и кровавым. СССРовские и СДКовские боевики-провокаторы, распределенные по колоннам демонстрантов небольшими боевыми группами, имели при себе все необходимое, от припрятанных красных флагов и транспарантов с приличествующими моменту лозунгами до ручных бомб, пистолетов и револьверов. Небольшая толпа выборных, нервно перетоптываясь и настороженно поглядывая по сторонам, кучковалась в гардеробе Зимнего, где им, к глубочайшему изумлению, предложили сдать верхнюю одежду в гардероб. Наробко заданный кем-то в полголоса вопрос «А это еще зачем?», встречающим депутацию морским офицерам был даден ошеломляющий ответ. «Господа, а вы что, прямо в тулупах до да зипунах с государем чаи собираетесь распивать?» «Какой такой чай?» – отчего-то заикаясь, спросил член партии социалистов-революционеров Петр, он же Пихос, Рутенберг, уже пару лет с дальним прицелом обихаживавший Гапона и потому, естественно, оказавшийся также среди выборных. Пихос Рутенберг на самом деле в нашем мире готовил покушение на Николая при передаче тому петиции. В отличие от большинства делегатов, Рутенберг в ходе подготовки к покушению на царя постарался разузнать как можно больше о его привычках. Он знал, что чаепитие для Николая почти что священное действие, на которое, кроме членов семьи, обычно допускались пять-шесть избранных особо близких к нему людей. Но потенциальный цареубийца не был в курсе того... Какого красноречия и скольких испорченных нервов стоило Вадиму и Ольге убедить самодержца принять именно такой формат предстоящего мероприятия? «Ну не за водкой же с селедкой обсуждать судьбы России. Мы с вами не в трактире на нарвской стороне», — пристально глядя в глаза Рутенбергу, произнес давешний морской доктор, в котором тот узнал широко известного с недавних пор Банщикова. Именно в трактире на Нарвской стороне был окончательно принят текст петиции, которую должны были вручить царю, ибо в местном отделении собрания русских фабрично-заводских рабочих для большого стечения публики не хватало места, а Гапон жаждал придать событию вид широкого общественного действа. Прошу сдавших верхнюю одежду в гардероб по одному пройти в арку, вон в ту, со Святой Софией наверху. «А что это за икона замечательная такая? Что-то я ее не припоминаю. И канон странный!» Заинтересовался установленной надаркой аркой иконой гапон, который, кроме политического авантюриста и нештатного полицейского осведомителя, был еще и штатным батюшкой. «Образ этот, господа, нам на с из первопрестольной привезли. Икона древняя». Но новообретенная, недавно нашли в замурованной тайной келье в Троице-Сергиевой лавре. В Синоде говорят, что это особая икона-охранительница. По преданию, она-то лавру от поляков и спасла, и, даст Бог, поможет теперь от всей России матушке отвести беду. На помощь Вадику, совершенно не владеющему вопросами иконографии, пришла его ненаглядная Оленька, появление которой в белом воздушном платье сразу отвлекло внимание от странной арки. Не каждый день простой рабочий видит сестру императора. А времена нынче настали суровые, никакими предосторожностями пренебрегать нельзя. В отличие от безбожника в прошлом или в будущем, что, в общем-то, логичнее. Да и в настоящем, еще не вполне пришедшего к вере Вадика, Ольга Александровна в Бога верила, хоть и без излишней истовости, но глубоко и всерьез, и в ее устах слова об иконе прозвучали совершенно естественно. Когда она предложила установить на арке древний чудотворный образ, Вадик поначалу было взбеленился. Но аргументация умной женщины, умеющей находить нужные слова и тон в общении со своим мужчиной, в итоге возобладала. «Кстати, о временах. Господа, попрошу внимания. Небольшое объявление. Всякий, кто попытается пронести любое оружие на встречу с его величеством, будет убит на месте» вернул себе контроль над ситуацией и внимание отвлеченных явлениям ангела Господня депутатов Вадик. Уж не обессудьте, но у нас в разгаре войнас, и японские агенты-шпионы могут воспользоваться моментом для обезглавливания державы. Так что если кто-то по глупости что-то из оружия притащил, сдайте в гардероб. Потом вам все вернут в лучшем виде. Заодно и все металлическое тяжелее нательного креста, тоже туда же. «А то у нас на Варяге был случай. Два матроса повздорили, и один в другого кружкой запустил, железной. Ну, казалось бы, делов-то. Так не удалось мне откачать потом беднягу. Весок попало. Одному морские похороны, другому трибуналы штрафные роты. Поэтому крупные металлические предметы в присутствии его величества тоже не допускаются. Прошу извинить, господа. Сдайте это добро. После аудиенции заберете». Ну, с Богом, перекрестясь, кто православный, и по одному через арку марш-марш. У нашего государя-императора Николая Александровича довольно дел. Давайте не будем его задерживать сверхнеобходимого. Пока вы раздеваетесь и формальности проходите, государь как раз текст вашего адреса дочитает, чтобы потом времени на это уже не терять. Медленно, по одному, проходя подаркой, аркой, депутаты направлялись в соседнюю залу. При проходе пятого выборного вдруг раздался резкий противный зуммер, а оклад и нимб старой иконы полыхнули отраженным от сусального золота светом. Вадик и сам немало удивился этому, ибо не знал о самодеятельности своей суженой. По чьей просьбе? Рабочие поставили лампочку прямо за иконой, которая загоралась, если металлоискатель что-то чуял. За полтора месяца до этого на вокзале, прибывшего с Дальнего Востока Лейкова, Вадим встречал лично, приехав на своем новом экипаже. Первый вопрос, заданный им бывшему варяжскому старшему механику прямо у ступенек вагона, был для того вполне ожидаем. Так что все-таки случилось с папой? Почему сюда переместились именно вы, а не он? Но при этом доктор Банщиков впился в глаза вновь прибывшего совершенно незнакомым, холодным и настороженным взглядом таким, что Лейкову Фредландеру стало немного не по себе. Он решительно не узнавал в стоящем перед ним подтянутом энергичном человеке прежнего добродушного увольня-студента, которого знал почти с пеленок. — Видишь ли, Вадик? — Лейков настороженно оглянулся по сторонам. — Ты помнишь, конечно же, что мы с твоим отцом никогда не совпадали в деталях теории процесса переноса матрицы сознания? — Если я как там, так и здесь, до сих пор считаю, что мы своими действиями создали новый мир, полностью независимый от нашего, то он в этом до конца не уверен. Короче, его нынешняя теория такова. По исчерпанию солярки в генераторе, питающем защитное поле, дача должна выпасть в реальность. Либо в исходную, то есть в точку отбытия, либо в получившуюся, то есть к нам сюда. Я же считаю, что единственный путь коммуникации для нас – это перенос сознания, причем обратный требует разрешения здесь ряда проблем, вскрывшихся по ходу наших первых натурных экспериментов. В результате обсуждения сложившейся ситуации каждый из нас решил действовать, исходя из своих теоретических выкладок. Насчет же твоего явного подозрения, что я его просто бросил, ты ошибаешься. Сам посуди, это чисто технически невозможно. Установка не может быть запущена человеком, которого перемещают, ибо перемещаемый должен быть погружен в сон. Это основное требование понижение активности синапсов мозга, а наш компьютерный софт был не настолько хорошо отлажен, чтобы активировать перенос именно в момент наибольшей синфазности, плюс чисто механические действия оператора, а они включают в себя, кроме пикового усиления модальных характеристик текущих параметров, темпорально ясно стоп! Поспешил тормознуть собеседника Вадик. Если дядя Фрид садился на лекторского конька, остановить его можно было лишь ударом по голове. Похоже, перемещение на этой черте его характера никак не сказалось. А мне он ничего не просил передать. Он просил тебя, как появится возможность, выкупить участок, где была построена та самая дача, на случай, если она выплывет в этом мире, и выкопать там котлован так как физика процесса материализации иновременного объекта нам пока не ясна. Нужно учитывать вероятность того, что при наложении двух тел из разных пространственно-временных потоков в одном физическом пространстве может возникнуть явление субатомарного взрыва из-за принудительного единомоментного наложения множества атомных ядер, которые... А теперь то же самое, но по-русски и медленно, если можно, дядя Володя. Терпеливо остановил опять увлекшегося оратора Вадик. Ну, если в двух словах и популярным языком. В случае материализации фундамента особняка в почве может рвануть на пару десятков мегатонн как минимум. Так понятно? Снизошел до объяснения для чайников-лейков. Но, на мой взгляд, или полное замещение атомарной структуры объекта будет, или реципиент в котловане не переживет переноса. Но умрет он не от взрыва, скорее даже теплового, чем атомного. Тут твой отец погорячился. Там килотонн пять будет, не больше. А от воздушной эмболии. Ведь если воздух не уйдет с места материализации объекта, то окажется внутри кровеносной системы. Про пылинки в тканях головного мозга я вообще молчу. Если будешь маяться дурью с котлованом, то озаботься вакуумной камерой размером в дом. Это если четкая привязка возможна, или со стадион, чтоб с гарантией. Что значит мается дурью, если нам грозит пара десятков мега или килотон, и папа с эмболией и пыльным мозгом внутри? Или у вас есть иные варианты, как его вытащить? За разговорами они не спеша дошли до персонального средства передвижения доктора Вадика, посмотреть на которое действительно стоило. Новая карета, с учетом опыта прошлого покушения, была обита изнутри листами стали Гатфилда, хотя снаружи и выглядела вполне обычной. Натянули ее два здоровых битюга. Обычным лошадкам сил бы не хватило. Лейков оглядел экипаж и скептически хмыкнул. — Что делать, дядь Володь? — по привычке опять назвал друга отца старым именем Вадик. — Да машин нормальных нам тут еще пердячим парам несколько лет. Луцкий обещал решить проблему моей персональной моторизации, но пока важнее катера до да пушки с пулеметами. Лимузины по остаточному принципу пока. Война, блин. А настырные ребята-бомбисты на англо-японском кашту наглеют. Вот и выкручиваюсь, как могу. — Вадюш, я тут не дядь Володя, а Николай Григорьевич. Менторским тоном начал Лейков. Не забывай, пожалуйста. По поводу же иного варианта, конечно, есть. И именно поэтому профессор как раз и настаивал на моем скорейшем переносе. Ведь с моими практическими знаниями и навыками теоретически можно построить установку переноса здесь. Как практически, будем посмотреть. Ибо для этого всего ничего, элементарную базу создать надо. Как ты помнишь, из-за ее отсутствия Советский Союз загнулся. Хотя ты не помнишь. Так что оптимистично лет за 20 может что-то у меня и получится при условии полной господдержки и неограниченного финансирования моей лаборатории, естественно. А что до прочих машин? Да, работы здесь непочатый край. Но, как я понимаю, главное, зачем ты меня прямо сейчас с флота выдернул. Это металлодетектор, так? Так, где... М -м, Николай Григорьевич. Поправился доктор. Если не считать того, что установка для физиотерапии, параметры которой я вам еще три месяца назад скинул, «Мне может понадобиться уже скоро, но главное сейчас — это именно металлодетектор. У нас на носу кровавое воскресенье, а с него началась первая русская революция, как вы помните». «Эх, таки я рыдаю. А что, тупо не доводить до всего этого безобразия нельзя было? Ты же при царе уже полгода. Гапона в Сибири — всего делов. Вы меня пугаете просто, молодой человек?» «Я и сам поначалу так думал». Но государь, как оказалось, подальновиднее меня. Он посчитал, что удалив катализатор бардака в лице Гапона, мы заставим господ и товарищей революционеров искать иные ходы и способы, нам заранее неизвестные. А тут хоть уже известно и понятно, чего ждать. Можно сыграть ту же партию, но скрапленными картами. Не предотвратить беспорядки, а обратить события в нашу пользу. Для этого надо дать Николаю встретиться с рабочими, а теневых кукловодов спровоцировать на видимые, явные ошибки. Но если информация наших историков о готовившемся покушении на царя верна, а она верна, я в этом не сомневаюсь, то надо переиграть покушающихся и физически их определить для начала. У жандармов такая каша из двойных и тройных агентов, что ее и сам Балк за год не разгребет хотя он кое-что и успел почитать до переброски. Один монстрик, а чего стоит? Я соваться туда не хочу, не справлюсь. Да и Василий строго-настрого запретил. Так что остается тупо отсеять всех, кто понесет навстречу с царем револьверы. А это физика и электротехника. Реально успеть быстро с этим, дядь Фрид? А то сроки поджимают. Могут и раньше января народ взбаламутить. — Забудь про дядю Фрида, — поморщился собеседник. В принципе, как сварганить колебательный контур при имеющихся или доступных материалах, я за время путешествия набросал. В качестве отдыха от расчетов станции дальней радиосвязи и втемяшившегося тебе срочных громкоговорителя. Кстати, Вадюша, обязательно организуй меня завтра с Поповым встречу. По СВЧ установки расчет тоже сделал, но будет затык с материалами и источниками питания. Генераторов-то нормальных тоже нет. Хорошо, ехали долгим. Три недели без малого. Войсковые эшелоны, литерные. Всех пропускали. Но ничего. За месяц мы с тобой успеем и собрать, и опробовать ловушку на бомбистов. Но мне понадобится много чего. Во Владике, когда Телефункины на меня Карпышев навьючил, я и пятой части всего, что нужно, не нашел. Кстати, Вадюш, а кого ты лечить задумал этим физиоаппаратом, если не секрет? Какие от вас секреты? И не я, кстати. Идею мне сам царь подбросил. Да нет, не про физиотерапию, конечно. Зачем смеяться? Просто спросил, а не имела ли наша медицина средств, чтобы помочь кайзеру Вильгельму с его рахетичной левой рукой? Ну, как вы себе это представляете? Я, врач здесь и без малого там. И не додумался, что передо мной не просто грозный император Ундрекс Вульгарис, а несчастный больной человек, закомплексованный из-за этого вдобавок. Да еще и после того моего курсовика именно по физиотерапии Ну, помните, когда вы мне еще частоты пересчитать помогали? Так он вообще мой пациент. Не помогал, а посчитал. Может, тебе надо меньше заниматься политикой? Ага. И как тогда отца вытаскивать прикажете? Без политики я вам карт-бланш на все, что душеньке угодно, вряд ли организую. Я очень надеюсь, Вадюша, что вместе мы со всеми этими проблемами обязательно справимся. Только ты должен будешь мне во всем помогать. Нашу установку переноса всяко попроще построить, чем этот мир спасать. Неблагодарная эта работа, да и время дорого. Вот-вот, после того, как мы свой уже успешно угробили. Уж кто бы говорил бы, дядя Володя. Посему с корабля на бал. Все за работу, товарищи?» Рассмеялся Банщиков. «Установка — дело святое. Но если не мир в целом, то уж свою страну спасти мы обязаны». Так что после решения оперативных задач можете заняться этим вашим триодом, на чем Василий с Петровичем настаивают. По ходу тогда и определимся, кто из местных коллег вам в личный штат понадобится, где лабораторные площади разместить, а где опытное и серийное производство. Пока же расположитесь у меня. Понял? Значит, так-то мой быть. Будем спасать Россию и царя с помещиками до да кучи. Но для начала мой тебе совет. Поменьше доверяй этому Василию. Тому, который сейчас балк. Ты-то его совсем не знаешь, а я в свое время имел удовольствие пообщаться. Имей в виду, есть три категории лиц, для которых человек, с которыми они сейчас имеют дело, не стоит и не значит ровным счетом ничего. Это представительницы древнейшей женской профессии, бандиты и держеморды охранники. Они перешагнут через тебя или твой труп и пойдут дальше, не оглядываясь. Для них люди — мусор. Зря смеешься, Вадюш. Я-то в своей жизни много чего повидать успел. Просто подумай на досуге, нужны ли мы ему будем потом, после войны. Хотя, как знать, может уже и отвоюется этот отморозок к тому времени, если сама лично в любое пекло как сумасшедший лезет. Там не наубивался еще. Все они эти вояки-профессиональные кровяные наркоманы. Так что если он свою пулю поймает, не знаю как кто, а я уж точно плакать не буду». Через день во дворце, выделенном Вадику, появилась еще одна лаборатория, на этот раз электромеханическая. А фирмам Германии, Франции и САС полетели заказы на вакуумные насосы, проволоку с очень точным допуском по толщине, серебряные пластины весьма хитрой формы, тонкие железные и медные листы, ферриты и разные прочие интересности. С приездом Лейкова в Питер Вадиму стало полегче, Было с кем обсудить общую линию прогрессорства, легендирование внедрения технических задумок из будущего, очередности, приоритеты патентования и не только. Общие воспоминания о будущем прошлом – это уже много. Но у него упорно не выходила из головы та мимолетная ухмылка желчного скепсиса, скользнувшая по физиономии дяди Фрида, когда он говорил о спасении России.